Глава тринадцатая. Немного о последней ночи лебедя. Лебедь, Корди Мезер и Нож все еще владели таверной, в основном потому, что получили одобрение про Бриндра-Дра. Но дела шли неважно. Жрецы обнаружили, что не могут управлять пришельцами напрямую, потому объявили их нежелательными персонами. А большинство таглиосцев слушались жрецов. «Это наглядно показывает, сколько у людей здравого смысла», — сказал Нож. Было бы хоть чуть-чуть, они бы давно своих святош окунули в реку, да подержали часок. Эти бы поняли, они просто трутни». «Ты нож, сукин сын, и зануда, каких свет не видел», — проворчал лебедь. «Могу спорить, если бы мы тебя тогда не вытащили, крокодилы бы тебя выбливали. Такую тухлятину даже им не переварить». Нож, усмехнувшись, отправился в заднюю комнату. «Корди», — спросил лебедь, — «как полагаешь, может, эти жрецы и швырнули его крокодилом?» «Ага». Ничего, сегодня выручка в кои-то веке. Ага. А завтра, значит, лебедь осушил кружку залпом. В последнее время варево удавалось Корди куда лучше. Поднявшись, он ударил пустой посудой по стойке. «Идущие на смерть приветствуют тебя!» — сказал он по-тыглиозски. «Пейте и веселитесь, детки! До завтра и после! За счет заведения!» Он сел. «Знаешь, как снова зазвать к нам публику?» — спросил Корди. «Ну, зазовем, и надолго ли? Этому быстро положит конец. Ты отлично это понимаешь. Думаешь, жрецы угомонятся? Эх, добраться бы до них!» Корди кивнул, но ничего не сказал. Плетеный лебедь больше рычал, чем кусался. «Значит, вверх по реке?» Буркнул лебедь. «Я тебе так скажу, Корди. Вот эти ноги будут идти вверх по реке, пока в них силы есть». «Ну, конечно, лебедь, конечно». «Ты что, не веришь?» «Верю, лебедь, верю». Если б не верил, не торчал бы здесь по самую шею в рубинах, жемчуге и золотых дублонах. «Слушай, а чего ты хочешь от места, о котором никто раньше не слыхивал? За шесть тысяч миль от края любой карты!» «Нервы, ребята?» — спросил вернувшийся нож. «Нервы? Что такое нервы? Когда делали плетеного лебедя, никаких нервов в него не вставили!»